Глава 26. Надежда. Хант подхватил ключи от машины с тумбочки в прихожей и неожиданно притянул меня к себе, сжав объятиях так, будто прощаются навсегда. «Я должен уехать». Проговорил он куда-то в мою макушку, и я крепко обняла его в ответ. «Постой, объясни, что случилось с и куда ты собрался?» Я чувствовала, как он торопится, и ему ничего не стоило высвободиться из моих рук одним легким движением. Но Хант не делал этого. К тому же мой взволнованный взгляд держал его гораздо крепче. Хоуп следила за Евой, и ее поймали. Теперь она летит вместе с ней в Гранд Каньон. Те самые пещеры, которые моими усилиями и доктора Эндрю через несколько часов взлетят на воздух. Пока от удивления и испуга у меня округлялись глаза, Хантер бросил тревожный взгляд на фитнес-браслет и глубоко вздохнул. Времени совсем мало. Мне пора дала Лас-Вегаса через телепорт. Оттуда быстрее, чем от Лос-Анджелеса, как в прошлый раз, когда мы встречались с Доком. А еще нужно раздобыть вертолет. Размышлял он вслух. Компании штормов подойдет? Пятнадцать минут и все организуем. Подскочил с лавочки воодушевленный Алекс. А что, я тоже могу быть полезен. Я еду с вами. Поставила перед фактом своего упрямого инопланетянина, уже обувая кроссовки. Это опасно. Попытался остановить меня Хант, пригвоздив к земле возмущенным взглядом. Опасно оставлять тебя одного, а вместе мы обязательно справимся и что-нибудь придумаем. Алекс, услышав мои слова, довольно подмигнул, воодушевленный предстоящим путешествием, а Майя обняла на прощание. Позаботься о Стефане, пока нас не будет. Попросил я подругу, прежде чем с нехорошим предчувствием выйти за дверь. Добираясь до жилища Василия и собственного телепорта, Хант гнал так, что нарушил, наверное, все возможные правила. Удивительно, как нас не остановили за превышение. Или у этой машины какие-то особые номера. Надеюсь, ММК разберется со штрафами за вождение. Ведь по сравнению со спасением мира это такая малость. Зато Шторм, несмотря на скоростной режим и резкие повороты, успел сделать несколько звонков, и теперь в Лас-Вегасе нас ждал личный вертолет. «Почему хоп не с вами?» Первым делом поинтересовался Василий, впустив нежданных гостей в свое жилище. «Улетела самолетом. Обратно вернемся вместе», — убедительно ответил Хант, пока и не наговорила лишнего. «А где телепорт?» Алекс беглым взглядом с подозрением осмотрел унылое пространство старенькой двушки, не понимая, зачем мы сюда приехали. «В шкафу? Где же еще?» проворчал Василий, уставший отвечать на одни и те же глупые вопросы за годы работы паромщиком. «Пара минут, и вы в городе грехов». «Только пока я задаю параметры вашего путешествия, прошу ничего не трогать», шикнул на того же Алекса, подхватившего со стола стеклянный магический шар. «Одна неправильная настройка, и кто-то может добраться в пункт назначения по частям», добавил парень своим фирменным замогильным голосом. Шторм заметно притих а мы с Хантом невольно переглянулись, обменявшись грустными улыбками. Чувствуется школа Хоп. Так запугивать умеет только она. Алекс вылез из плазменного раствора последним, когда мы с Хантом уже успели выловить оттуда и собрать обратно в сумку все вещи. «Этот туннель — какое-то чудо! Мы правда в Лас-Вегасе? Как это работает? Есть какое-то научное объяснение?» Завалил он вопросами Ханта, едва телепорт закрылся за нашими спинами. Конечно, есть. Но сейчас важнее понять, где оказались мы и где искать наш вертолет. Стоило выбраться на свет из маленького темного помещения, напоминавшего подсобку, как нас окружили нарядные, а главное, не обращающие на наше появление никакого внимания люди. Звуки веселья оглушали, как и навязчивые мелодии игровых автоматов и перезвон монет. А еще в одно мгновение нас окутали ароматы вкусной еды и льющегося рекой шампанского. «Да мы в Белладжио!» В пятизвездочном отеле-казино, расположенном в самом центре бульвара лас вегас стрип перед знаменитыми музыкальными фонтанами! Осмотревшись по сторонам, заключил Алекс. «Сейчас позвоню, распоряжусь подогнать нашу вертушку на крышу». «Ты здесь бывал прежде?» Удивился я тому, как быстро шторм освоился. «Нет, никогда» ответил Алекс, одним ухом уже прислушиваясь к гудкам в смартфоне. Но несколько раз смотрел «Мальчишник в Вегасе». Его здесь и снимали. Довольно подмигнул парень и тут же переключился на общение с пилотом. «В лифте по пути на верхний этаж нас потеснила труица Элвисов в смешных париках и цветастых костюмах. Хант, окинув артистов недовольным взглядом, на всякий случай притянул меня к себе». «Эх, жаль, нет времени заглянуть в вестибюль!» «Говорят, он великолепен!» Неожиданно выдал Алекс. «Там на потолке сложные инсталляции стекла, фиориди чего-то там. Итальянское цветочное поле всех оттенков радуги!» Мечтательно закончил парень, поразив меня своими познаниями. «На обратном пути еще будет такая возможность», — задумчиво ответил Хант. «Уверен, Хоп с удовольствием проведет для нас экскурсию». «Мне кажется, на Земле нет таких мест, о которых ей нечего было бы рассказать. Лучше б гидом работать устроилась», — усмехнулся мой аэробианец, поднимаясь следом за Алексом на крышу здания. Порыв сухого и теплого ветра нещадно растрепал прическу. Но открывающийся с такой высоты вид на ночной город, сверкающий и переливающийся мириадами огней, как нечто живое и волшебное, с лихвой компенсировал все неудобства». На это потрясающее зрелище можно было бы любоваться вечно. Космонавты говорят, что если смотреть из космоса, это самый яркий освещенный город на нашей планете. Прокомментировал пристроившийся рядом Алекс, наблюдая за тем, как Хант отпускает пилота, уверяя, что прекрасно справится с управлением и сам. Тот лишь удивленно развел руками, но с Хантом спорить не стал. Уж больно серьезно был настроен мой любимый пришелец. «Ты это умеешь?» Решил уточнить шторм, прежде чем залезть в кабину на заднее сиденье. По сравнению с космическим кораблем земной вертолет, детская игрушка. Искренне улыбнулся Хант. Лишним людям лучше не знать, куда мы направляемся, чтобы не подвергать их опасности, пояснил он Алексу уже серьезнее. Пристегнитесь, взлетаем. Если поторопимся, должны успеть. Город огней спустя несколько минут полета превратился в точку. Скажи мне кто-нибудь еще месяц назад, что я буду лететь в вертолете над ночным, сияющим огнями Лас-Вегасом с двумя неравнодушными ко мне красавцами, один из которых Шторм, а другой мой любимый инопланетянин, я бы громко рассмеялась и, конечно же, не поверила бы даже в возможность такого. Только теперь смеяться совсем не хотелось. И чем ближе становились каньоны, тем напряженнее была и атмосфера в салоне. Почти на месте. Предупредил Хант, снижая высоту и на всякий случай отключая габаритные огни и прожекторы, без которых он и так прекрасно ориентировался в темноте. «Сядем подальше, чтобы не засекли. Лучше добегу». «А что делать нам?» — спросил Алекс, вероятно, не теряя надежды получить ответственное и не менее рисковое задание. «А вы сидите в салоне и не высовываетесь». Возможно, Ханты не хотел, но то ли прозвучало это слишком резко, то ли окружавшие нас каменные глыбы, отсвеченные только лунным светом, так давили на психику. В общем, заметив наши с Алексом перекошенные физиономии, Супермен стал поласковее и решил уточнить для особо непонятливых. «Сосальщики опасны и непредсказуемы. А если я буду думать еще и о вашей безопасности, то не успею до взрыва вытащить из пещер хоу и Дока». «Головой отвечаешь за Надю!» С последней фразы он обратился уже к шторму. «Ясно», — отозвался тот. «Свет не включайте и не шумите. Я быстро». До взрыва осталось чуть больше получаса. В полумраке, к которому постепенно привыкли глаза, тихонько скрипнула ручка и распахнулась дверь пилота, впуская в кабину прохладный ночной воздух. Сердце ускорило ход, а по коже побежали мурашки. Но не столько от холода, сколько от сковавшего меня страха. Неужели вот так просто он уйдет в никуда так же стремительно, как и ворвался в мои серые будни?» Хант оглянулся, его глаза просияли, отражая тусклый лунный свет. За одно мгновение он оказался рядом и, резко притянув к себе, накрыл мои губы своими страстными и горячими. «Кто-то на небе радуется за нас». Прошептал он строчку из древней легенды, и это прозвучало лучше любого признания в любви, пробуждая воспоминания о тех чудесных днях на острове. «Я вернусь, обещаю!» «Да иди уже с Богом, а то и я сейчас слезу пущу!» Шутя, напомнил о себе Алекс с заднего сидения. «Удачи, Кент!» Успел он произнести со всей серьезностью перед тем, как дверь пилота резко захлопнулась снаружи. Взгляд невольно упал на стрелки часов на руке запуская обратный отсчет. «Знаешь, когда я был маленьким, мечтал встретить настоящего Супермена». Неожиданно признался Шторм с улыбкой в голосе и глубоко вздохнул. «Что ж, мечты сбываются». Нервно усмехнулась в ответ, пытаясь сбежать от собственного страха. «Да, но в своих мечтах я и подумать не мог, что Супермен ведет у меня самую лучшую в мире девушку. Если тебе станет легче, мечтала я как раз и тебе». А Хант вместе с этим даром ворвался в мою жизнь абсолютно неожиданно. «Спасибо за признание», — прошептал Алекс, и его теплая ладонь нежно коснулась моего озябшего плеча. «Знаешь, а я ведь даже не обижаюсь на него и не смею осуждать тебя за твой выбор. Ты очень дорога мне, но против Ханта и у Капитана Америки не было бы шанса», — засмеялся парень и резко замолчал, снова перейдя на шепот. И дело вовсе не в его суперспособностях. Обладая ими, он мог смотреть на нас, как на жалких муравьев. Но вместо этого рискует собой, спасая наши никчемные жизни. Я часто думаю, зачем ему все это? Ведь для него это чужая планета, чужая война. В то время как мы, земляне, для своей, родной и на меньшее не всегда готовы. В этом и есть весь хант. Алекс все говорил и говорил, вероятно, пытаясь меня отвлечь. Его приятный голос успокаивал, вот только я его совсем не слушала. Просто не могла сосредоточиться, думая о другом и давно потеряв нить этого странного разговора. «Где ты, Хант? Что там у вас происходит? Вдруг и ты попал в беду, а мы просто сидим и ничего не делаем, ожидая, когда нас всех со взрывом погребут вековые камни?» Устав отчаянно вглядываться в беспросветную темноту за стеклом, я закрыла глаза и в какой-то момент просто выпрыгнула из собственного тела. Это произошло так легко и естественно. Вот о чем и говорила Хоуп, когда обучала меня управлять даром миллиона глаз. Только тогда я не верила, что смогу осуществить это и контролировать перемещение на большие расстояния. Сейчас же мой разум смело следовал зову сердца. Меня больше не страшила ночь и неизвестность. Отделяясь от тела, я словно попала в другое измерение, где все работает по своим законам. Воспарив над вертолетом и каменистым берегом реки, я четко знала, куда должна отправиться на поиски своего любимого. Обогнула одну из скал и обнаружила небольшой проход, а занырнув туда и долго петляя по каменным лабиринтам, уводящим меня все глубже и глубже, оказалась в огромной жуткой пещере. «Надя, с тобой все в порядке», донесся из другой реальности взволнованный голос Алекса. «Да, я следую за Хантом с помощью дара. Не отвлекай, пожалуйста», произнесла еле слышно одними губами. «Оказывается, я могу и так, находясь и здесь, и там одновременно». Парень явно меня расслышал, перестав такие трясти, оставленное моим сознанием тело, что создавало определенные неудобства и помехи, пока я плутала по каменным проходам в поисках Ханта. Могла бы и предупредить. С обидой вздохнул Алекс. Сначала Кент удрал, теперь и ты меня покинула. Одни одаренные кругом. Может, и у меня какие-то скрытые способности имеются, о которых я еще не знаю. Не зря же отец инопланетянин. Рассуждал Шторм, хоть как-то отвлекая меня от того ужаса, который происходил в пещерах. В полупрозрачных, склизких мешочках, напоминающих чьи-то кишки, свисающие с потолка, тут и там искусственно возревали гадкие детеныши сосальщиков. Где-то были совсем маленькими, а другие напоминали уже взрослых людей, свернувшихся в позе эмбриона. Неизменным было одно – их хищные глаза, которые вот-вот откроются, и сформированные жадные щупальца, готовые выкачивать энергию. А еще их перламутровая кожа то и дело меняла оттенок. «Это вообще нормально?» – услышала голос Евы, оказавшейся совсем рядом в окружении нескольких важных персон в белых костюмах, чем-то напоминающих экипировку хирурга. Женщина и ее подопечные маниакально следили за каждым движением доктора Эндрю, который вручную вводил эмбриону в мешочке какой-то препарат. Приспосабливаются к новому имитатору. Цвет кожи стабилизируется уже через сутки. Невозмутимо ответил док и перешел к следующему пациенту. «Сколько еще осталось?» – интересовалась Ева. «Последний десяток. Уложились даже быстрее, чем я планировал». Слишком расслабленно и спокойно улыбнулся Эндрю с полной самоотдачей, продолжая процедуру вакцинации. И это казалось странным, словно не он вместе с Хантом закладывал здесь взрывчатку. А что, если Доки не собирался покидать пещеры? По крайней мере, судя по его поведению, выглядит это именно так. Да, Стефани стала гораздо лучше, и она в безопасности. Но девочке нужен отец. У нее больше никого и не осталось из родных на всем белом свете. Неужели Эндрю решил пожертвовать своей жизнью, лишь бы уничтожить этих монстров? Из другого, неосвещенного зала этой нескончаемой пещеры Раздались приглушенные стоны. И я сразу узнала, кому они принадлежат. «Что делать? Она приходит в себя», произнес грубый мужской голос. «Так отключи ее снова. Мне ли тебя учить?» усмехнулась Ева. Тут картинка передо мной начала плыть. Только сейчас я вспомнила, как Хоу предупреждала, что вне тела даже чужого. Длительное время находиться опасно. Без оболочки легко ослабнуть и навсегда потерять дорогу домой. «А значит, мне срочно нужен Хант». Надеюсь, он не будет возражать против соседства на несколько минут в его голове. Найти моего героя, который до этого времени успешно оставался незамеченным, не составило труда. Как только он услышал, что здоровяку отдан приказ снова вырубить его напарницу, Хант тут же отправился высвобождать ее из плена. «Раз, и я внутри Супермена!» Вижу яснее и ясного даже в кромешной темноте его глазами. Чувствую то же самое, что и он. И это так необычно. Почему я никогда не делал этого прежде? Только из-за моего вторжения Хантер, видимо, тоже что-то почувствовал и пропустил удар в челюсть от здоровяка-сосальщика, который оказался проворнее, чем я могла ожидать. Они оба двигались так быстро, что у меня с непривычки от этого сражения закружилась голова. Но на самом деле длилось оно недолго. Не прошло и минуты, как хан своими мощными руками свернул здоровяку шею, и тот обмяк, упав, подобно мешку картошки, на холодные камни. Не знаю, чего я ожидала, тайком залезая в тело могучего арабианца. Ведь понимала, что все это не шутки, а настоящая война. И если не ты убьешь, убьют тебя. Но, видимо, морально к этому все-таки не была готова но, видимо, морально к этому все-таки не была готова, впервые отняв жизнь у кого-то своими руками. «Что у вас там за возня? Не можете справиться с жалкой девчонкой?» Раздался недовольный голос Евы и прозвучал неожиданно громко, хотя она находилась от нас, то есть от Ханта Хоуп, на значительном расстоянии. «Мне нужна ваша помощь», попытался отвлечь Еву Дог, и снова это прозвучало так, словно он говорил мне прямо в ухо. Поддержите вот здесь, пока я достану и распакую новую партию препарата. Так вот, как работает суперслух и Робианца. И как мне теперь прикажете жить с этим выдающимся экземпляром в одной квартире, если он может расслышать даже сказанную шепотом фразу с другого этажа? Никаких тебе больше секретов, Наденька, и вечерних посиделок с Майкой. Хан склонился над окровавленным телом Хоп, со следами побоев и первым делом разорвал стальные наручники. Девушка подняла на него испуганные глаза и хотела что-то сказать пересохшими губами, но он поднес к ним палец, призывая обойтись без лишних слов, и постучал по фитнес-браслету. Через пять минут эти пещеры взорвутся. Проговорил он шепотом, подхватив на руки ее на удивление легкое и обессиленное тело. «А нам еще нужно захватить Дока. Держаться сможешь?» Девушка кивнула, и Хант решительно двинулся в главный зал. Ему почти удалось проскочить к выходу незамеченным, скрываясь за развешенными эмбрионами, пока за спиной не раздалось. «Нет, в колыбели никакого оружия! Схватите его, болваны!» закричала разгневанная Ева, и вдогонку за Хантом бросились трое вооруженных хирургов в белом. Выскочив в узкий проход, мы оказались в темном каменном лабиринте, который и должен был вывести нас наружу. Хант несся так быстро, что едва успел притормозить, настигнув удирающего Дока. «До взрыва три минуты. Своим ходом ты не успеешь», констатировал мой герой, тут же взвалив на плечо ошарашенного мужчину. Понимая, что Хант прав, Док не сказал ни слова, но и не возражал поболтаться мешком на его мощном плече. Я чувствовала, как яростно бьется сердце моего Эребианца, работая на пределе возможностей, как тянет руки от ценной ноши. С такой невероятной скоростью я передвигалась разве что в видеоиграх, когда была еще подростком. Дорога петляла, где-то приходилось притормаживать и пригибаться. Те, кто бежали за нами, не отставали. И чем дальше мы были от самой колыбели, тем чаще раздавались выстрелы за спиной. Тяжелое дыхание смешалось с противным скрипом камней под ногами, но и заветный выход с каждой секундой становился все ближе. «Давай, любимый, у тебя получится!» твердила я как мантру с каждым его шагом. Воздух разрезал свист очередной пули, и в этот раз она прошла на опасной близости, крошив одну из стен туннеля. «Теперь вы успеете и сами. Я задержу их. Главное, не останавливайтесь!» — неожиданно произнес Хант, поставив на ноги Дока и Хоуп. «Обойдете скалу справа, там ждет вертолет». «Как же так? Куда он собрался? Не понимал я» имея возможность только наблюдать, как вместо спасения он мчится на сверхскоростях к новым опасностям. Мало того, что его могут подстрелить, так еще и от самих пещер совсем скоро не останется и следа. «Господи, помоги ему!» — только успела подумать я, как Хан схватился с тремя очень быстрыми и вооруженными сосальщиками в довольно тесном туннеле. Мне было так страшно, что хотелось бежать из его головы. Вот только оставить любимого я не могла. Пусть от меня и нет реальной помощи, это лучше, чем неизвестность». Раздался новый выстрел, и правый бок резко обожгло. Но Хант лишь на мгновение отвлекся от нанесения ударов своему противнику. Один из них, которого он со всей силы отбросил самым первым, так и распластался на каменном полу. Второй, совсем юный, стоял в сторонке и пытался прицелиться но не торопился палить без разбора, боясь подстрелить своего же. Третий оказался самым активным и бесстрашным, словно напрочь лишенным боли. Хантер отделал его так, что любое живое существо уже взвыло бы и умчалось зализывать раны. А этот продолжает набрасываться подобно дикому зверю. Вероятно, своего бойцового пса Ева тоже чем-то напичкала, прежде чем спустить с цепи. Здесь ей точно пригодилась ученая степень по биохимии. Первый взрыв застал противника врасплох, но и напрочь оглушил Ханта. Секунды замешательства в действиях врага ему хватило, чтобы приложить неугомонного сосальщика об стену. Тот разом потерял сознание. Третьего, который таки застыл и истуканом, опустив оружие, благородный эребианец решил не трогать. Стены затряслись. В пещере и лабиринтах, ведущих к ней, стремительно начались обвалы. Самое время выбираться. В ушах зазвенило, так возвращался слух. Хант развернулся к выходу и попытался бежать, но в боку что-то хлюпало и сдавливало, не давая развить прежнюю скорость. Горячая ладонь зажимала рану, но это мало помогало. Чтобы запустить ускоренную регенерацию, для начала надо выбраться из пещеры и извлечь пулю. За колыбель! раздалось сзади вместе с выстрелом, который насквозь прошел грудь, как если бы в спину вонзили раскаленное копье. Хант оглянулся, но новый взрыв, который прогремел совсем близко, отбросил его на несколько метров, хорошенько приложив об камни и опалив кожу. Стрелявшему в него юнцу повезло еще меньше, его поглотили хищные языки пламени, которые уже протянули руки и к Ханту. Но свод тоннеля вовремя обрушился, отделив от него огонь каменной завесой. «Враг опасен, когда кажется побежденным». С иронией самому себе проговорил мой эробианец, вспомнив итальянскую пословицу. «Милый мой, хороший, как же так? Не стоило щадить вооруженного сосальщика, если война еще не окончена. Пожалуйста, выбирайся оттуда скорее. Родной мой, только живи!» Снова молилась я, понимая, что он не может меня услышать. Превозмогая боль, мужчина выбрался из-под завала. Обессиленно цепляясь рукой за стену, он продолжил путь. Шаг за шагом Хантер продолжал подниматься все выше по нескончаемому лабиринту, пока впереди не забрежил лунный свет. Только его ноги, которые совсем недавно развивали сверхскорости, все чаще подгибались, пока мужчина окончательно не остановился, сползая по холодной каменной стене. Грудь стянула будто стальным обручем, и дышать становилось все сложнее. «Прости меня, Надя», — прошептал Хан, и закашлялся собственной кровью. «Я бы хотел подарить тебе вечность, но отведено нам оказалось так мало». Его тяжелые веки закрывались, погружая сознание в темноту. Зато мое собственное каким-то волшебным образом тут же вернулось в родное тело и вырвалось с душераздирающим криком. «Нет! Этого не может быть, Хан! «Просто не может быть! Только не с тобой!» Дрожащие ладони обхватили заплаканное лицо, словно от этого ужаса можно куда-то спрятаться. Грудь тяжело поднималась, а ноздри шумно втягивали тяжелый воздух с запахом Гарри и примесью пыли, еще не осевшей после взрыва в лабиринтах проклятой пещеры. Рваный вздох, я снова открываю глаза, не веря, что все это наяву и происходит со мной здесь и сейчас. Схлипываю, невольно испуская мучительный протяжный стон, а собрав остатки мужества, наконец замолкаю и вытираю руками мокрый нос. Он не дышит. Его сердце не бьется, чтобы запустить регенерацию. Я извлек пулю, но было уже слишком поздно. Мне очень жаль. Звучали в голове слова доктора Эндрю, который теперь, как и остальные, молча стоял в полумраке над телом обездвиженного Ханта. Я же так и распласталась на холодных камнях, склонившись над своим возлюбленным Эребианцем. Моя рука с обручальным кольцом лежала на его широкой груди, там, где совсем недавно билось сильное и отважное сердце. Пальцы в отчаянии сжимали футболку, еще хранившую его запах и тепло, но насквозь пропитавшуюся липкой кровью. А голова просто отказывалась верить в происходящее. Когда слезы закончились... Им на смену пришли злость и обида на жестокую судьбу. Если кто-то там на небе и существует, то как они могли так жестоко поступить с нами? Поднять на самую вершину счастья, дарив крыльями, и тут же отнять? Кто, как мой инопланетянин с безграничной и светлой душой, заслуживает долгих лет жизни? Где же она, эта вселенская справедливость? «Больше всего хотелось открутить время назад и просто не позволить Ханту вернуться в пещеру. Он должен был выйти оттуда живым и невредимым вместе с доком и Хоуп, добраться до вертолета и улететь. Сейчас все мы были бы уже почти по пути к Лас-Вегасу. А вместо этого... «А что это у тебя так светится на груди?» — неожиданно спросил Алекс, присев на корточки рядом со мной. «Индикатор моей любви». Не задумываясь, ответила осипшим голосом, и по щекам с новой силой побежали слезы. Вытянув за цепочку кулончики из-под свитера, я и сама удивилась. Он и прежде излучал сияние, но чтобы такое яркое — никогда. Приятным теплом волшебный кувшинчик согревал мою ладонь, и в голове словно что-то перемкнуло. Перед глазами снова появилась та подозрительная старушка из темного переулка которая и одарила меня этой странной вещицей непонятного предназначения. «Возьми, тебе пригодится, и не снимай!» Как на его услышала я ее наказ, а в темноте серебристым сиянием прорисовался скрюченный палец, которым она мне пригрозила, только теперь он указывал прямиком на Ханта. И как только я раньше не догадалась! Сразу вспомнился и рассказ о том, что показала Хантеру священное озеро воспоминаний. То, что видели другие воины, в битвах спасало им жизни. А он... Он увидел меня. Во мне и есть его спасение. Что ты делаешь?» Снова заговорил Алекс, наблюдая за моими действиями, которые со стороны наверняка казались полнейшим бредом. «Пойдем, мы уже ничем ему не поможем», переживал за мое нервное состояние Док. «Мне тоже его не хватает», проговорила Хо, опустившись рядом со мной. Но уже слишком поздно. «Это мы еще посмотрим», — ответила я, выливая светящееся содержимое волшебного кувшинчика из подвески прямиком в рот Хантеру. Возможно, в этот момент я и выглядела сумасшедшей, но где-то внутри как никогда поселилась уверенность в том, что поступаю верно, словно кто-то направлял меня невидимой рукой. Я уцепилась за эту призрачную надежду, как утопающий за соломинку. Доки и Алекс удивленно переглянулись. Мои действия явно выходили за рамки их понимания, но никто не стал меня останавливать. Хуже, чем есть, ханту от этой неизвестной субстанции точно не станет. Прижавшись чумазой щекой к родному крепкому плечу, я всей душой надеялась на чудо. В висках стучало обезумевшее от горя сердце, в то время как губы шептали словно заклинание. «Вернись ко мне, любимый, вернись!» Без тебя мне не нужен новый рассвет. Просто открой глаза, Хант, и возьми меня за руку. Ты обещал вернуться. Не оставляй меня одну. Когда чего-то очень сильно ждешь, секунды растягиваются в вечность. Чтобы потерять счет времени, я все говорила и говорила. Мои пальцы коснулись его руки, сжимая ладонь. Прошли минуты, но ничего не происходило. Ничего. Уронив от отчаяния голову на его твердую грудь, мое обессиленное тело снова и снова сотрясалось от рыданий. «Хватит, Надя, пойдем. Не могу смотреть, как ты убиваешься», просил Алекс, схватив меня за плечи. Оставь, Ты ничего не понимаешь!» прокричала я, не желая его слушать. «Ты не одна, я позабочусь о тебе», настаивал парень, пытаясь силой оторвать меня от Ханта. «Убери руки от моей невесты, они тебе еще пригодятся». Прозвучал тихий и такой родной голос, а я решила, что окончательно спятила. Но даже это сумасшествие нравилось мне гораздо больше, чем ужасная реальность. Алекс наконец оставил меня в покое, да и Хоуп с доком как-то подозрительно притихли, перестав шептаться за моей спиной. Вот и молодец. А то шафер на свадьбе и без рук как-то не очень красиво. Только тогда я ощутила, какой горячей стала кожа моего эробианца. Приподняла голову, встречаясь сияющим взглядом любимых глаз, но все еще не верила, что это реальность. Хантер сжал мою ладонь, привычно переплетая наши пальцы, а другой ласково коснулся моего лица и зарылся в волосы, все ближе притягивая к себе. «Ты вернулся!» От переполнявшего меня счастья не получалось вдохнуть. В голове от подступающего беспамятства закружился разноцветный калейдоскоп. «И больше никогда тебя не оставлю», — прошептал Хант, оставляя улыбку на моих губах.